«Мистер Агрикола», — заторторил я, — «меня зовут Чарли Пул, и я должен поговорить с вами, потому что вы совершаете ужасную ошибку». Он не шелохнулся. На лице его не было ни тени удивления. Он просто сердито смотрел на меня, будто я стоял тут уже несколько часов, и это начинало ему надоедать. Или он с первой минуты знал, что я здесь. Может, у меня за спиной сейчас стоит человек». ждущий только кивка его массивной головы. «Мистер Агрикола!» — повторил я и быстро повернул собственную голову. Но за спиной никого не было, и я опять взглянул на хозяина. «Мне надо поговорить с вами, мистер Агрикола!» Никакой реакции. В мозгу у меня зашевелилось подозрение, жуткое подозрение. «Мистер Агрикола!» — позвал я. Потом пошел вперед. Пересек комнату. Агрикола не следил за мной глазами. Он по-прежнему сердито смотрел на дверь. По спине у меня побежали мурашки, и холод тут был совсем ни при чем. Я даже начал слегка клацать зубами. «Мистер!» — проговорил я. М -м «Мистер!» Комната была освещена довольно тускло, даже весьма тускло. Толстые шторы на окнах. Задерживали почти все солнечные лучи, превращая яркое золото в бледную бронзу, а остатки света, казалось, поглощала тяжелая и громоздкая мебель, составлявшая убранство кабинета. Лишь устремленные на дверь глаза Агриколы грозно поблескивали в полумраке. Я обошел стол, приблизился к Агриколе и увидел, что рукоятка ножа, торчавшего у него в спине, зацепилась за спинку кресла, не давая телу упасть. Создавалось впечатление, что агрикола стоял возле стола, когда его пырнули, после чего он рухнул в кресло и повис на зацепившейся за спинку рукоятке ножа в последнем припадке бессильной ярости. Это был первый труп, который я видел не по телевизору, поэтому не знаю, долго я простоял возле него завороженный... Знаю только, что даже не шелохнулся, когда от двери донеслось. «Эй!» Потом я вздрогнул, очнулся и, повернув голову, увидел, как человек со сломанным носом вытаскивает из кобуры пистолет. Я поднял руки повыше и сказал «Не стреляйте!» Человек прицелился в меня, но стрелять не стал, а вместо этого заявил «Он у меня на мушке, мистер грикола «Уф!» выдохнул я не знаю как бы поосторожнее сообщить им новость, но никакого сообщения не понадобилось этот кривоносый конечно же разбирался в покойниках, куда лучше меня во всяком случае ему понадобилось гораздо меньше времени, чтобы уразуметь что один из них находится в этой комнате оого произнес он и добавил ну что ж приятель это не я. Вскричал я и зря старался. «Не шевелись!» — велел Кривоносый. Его пистолет, казалось, призывал меня к тому же. Я не шевелился. Я стоял на месте, подняв руки над головой, и гадал, что же теперь будет. Руки мои почти сразу устали, да и Кривоносый вовсе не просил меня их поднимать, но я не хотел искушать судьбу, поэтому просто стоял, Потел и улыбался, будто наглядное пособие на лекции Дейла Карнеги. Кривоносый отступил на несколько шагов и оказался за дверью в коридоре. Не сводя с меня глаз, он позвал «Тим! Эй, Тим!» Откуда-то снизу донесся ответный клич, прозвучавший с вопросительной интонацией. «Поднимись-ка на минутку!» — крикнул Кривоносый. Я услышал скрежет, Раздвижных дверей внизу, а потом чистый прекрасный голосок «Кларенс, что там у вас случилось?» Кривоносый, родители которого, похоже, были никудышными провидцами, если и нарекли его Кларенсом, закричал в ответ «Все в порядке, мисс Алтея, ничего не случилось!» Кто-то тяжело затопал по покрытым ковром ступеням лестницы. Я надеялся, что это шаги Тима. а не Алтей, милым юным девушкам не пристало так топать. Да, это был Тим, белокурый, курносый шофер. Теперь после подъема по лестнице он стал еще и краснощеким, но румянец вмиг сошел с его лица, и даже с кончика носа едва он увидел своего работодателя. — Господи, что случилось? — проговорил Тим. — Этот птенчик убил мистера Агриколу. — ответил Кларенс. Я покачал головой, не опуская рук, и сказал. — Когда я вошел, он уже был мертвый? — Господи! — пробормотал Тим. — Так дело не пойдет, — сказал мне Кларенс. — Его мог уделать только ты. — Нет, правда нет. Кларенс покачал головой с таким видом, будто сожалел о моей умственной отсталости. — В доме больше никого нет, — сказал он. «Только я, Тим, кухарка Руби и мисс Алтея, и все мы были внизу». «А эти двое в чёрной машине», — ответил я. «Она только что отъехала. Может, они его и убили?» Кларенс опять покачал головой. «Сейчас я тебе докажу, что так дело не пойдёт», — заявил он. «Как ты не ни старайся, ничего не получится». Мистер Агрикола спустился вниз вместе с теми двумя парнями. а после их отъезда опять поднялся к себе. Мы все это видели». Тим, так и не оправившийся от потрясения, вдруг вздрогнул и, кивнув, сказал, «Совершенно верно, он подходил к двери комнаты, в которой мы сидели. Все трое? Стало быть, это твоих рук дело!» — подытожил Кларенс. «Я-то знал, что это не моих рук дело, однако слова Кларенса звучали очень убедительно». «Почем вы знаете, что в доме больше никого нет?» — спросил я. «Если я сумел сюда проникнуть, почему этого не могли сделать другие люди?» на — обронил Кларенс. Внезапно в дверях появилась мисс Алтея. «Что случилось?» — спросила она. «В чем дело? Кларенс! Папа!» Я оказался прав. Глаза были синие. Кроме того, сейчас они были вытаращены. Из всех людей, живущих на земле, именно мисс Алтею мне больше всего хотелось убедить в своей невиновности. Стараясь говорить как можно искреннее проникновение, я сказал ей, это не моих рук дело. Тим и Кларенс тем временем пытались выставить ее вон из комнаты, но девушка отказывалась уходить. «Папа! Папа!» — воскликнула она. Глаза ее при этом раскрывались все шире и шире. «Робби!» — взревел Кларенс. поднимися забери мисс Алтею В этот миг мисс Алтея вскрикнула и упала в обморок. Я по-прежнему знал, что никого не убивал, но не мог избавиться от ощущения, что именно я каким-то образом стал причиной всех этих неприятностей и треволнений, из-за которых чувствовал себя в конец растерянным и вообще по-дурацки. Я стоял с затекшими руками и страдальческой миной, и меня переполняло отчаянное желание очутиться где-нибудь подальше отсюда. Я бы даже согласился попасть на заднее сиденье той черной машины, если бы мог такой ценой выбраться из этого дома. Минуты две или три в комнате продолжалась суматошная возня. Тим поволок Мисалтею прочь, появилась Руби, но тот час убежала. Приводить мисс Алтею в чувство. Потом вернулся Тим. И все это время черная дуло пистолета в руке Кларенса смотрела прямо на меня. «Обыщи его!» — велел кривоносый краснолиц. Велел кривоносый красноносом. «Клянусь, я не убивал!» — сказал я. «Ну-ну!» — ответил Кларенс. «Мы это уже проходили, помнишь?» Тим... зашел мне за спину и принялся шарить по карманам извлекая содержимое и раскладывая его на столе добра было негусто бумажник ключи пачка пылмл картонка со спичками двадцать три цента серебром да бумажные салфетки но что там скажет бумажник поинтересовался кларенс можно мне опустить руки поинтересовался я валяй Я опустил руки и сказал, «Благодарю вас». Тем временем Тим раскрыл мой бумажник. «Его зовут Чарльз Роберт пул сказал он. «Проживает в Бруклине». пул Кларенс взглянул на меня с вновь проснувшимся любопытством. «Ты тот самый племянничек, который заправляет в баре?» «Да, я пришел». «Но кто бы мог подумать!» — проговорил Кларенс. — А ты не робкого десятка, малыш. Ума у тебя маловато. Но смелости хоть отбавляй. — Послушайте, — в отчаянии воскликнул я, — я правда не... Тим оборвал меня, обратившись к Ларенсу. — Может вызвать блюстителей закона? — Нет, — ответил он. — Если это племянничек, он слишком много знает. Мы не можем допустить, чтобы он разговаривал с полицией. Тим замахал руками. — Я об этом знать ничего не желаю, я шофер только и всего, вот кто я такой, я ничего ни о чем не хочу знать. — Конечно, — отозвался Кларенс и сказал мне, — свой свое барахло, обратно в карманы. Я рассовал свои пожитки по карманам. Меня так и подмывало спросить Кларенса, что он задумал и как намерен поступить, но я не стал задавать этот вопрос. потому что боялся получить ответ. — Нет уж, лучше помолчу. Кларенс снова попятился вон из комнаты и взмахнул пистолетом. «Пошли — Пошли, — сказал он. — А как мне быть с мистером Агриколой? — осведомился Тим. — Оставь его, позвони мистеру Гроссу и скажи, что фермер купил ферму. — Ты понял? Фермер купил ферму. — Фермер купил ферму? Откликнулся Тим. «Его номер в записной книжке на столе», — сказал Кларенс. «Хорошо», — ответил Тим. Я тем временем вышел в коридор. Кларенс вновь сосредоточил на мне все свое внимание. «Пошел вниз ты», — велел он. Я возглавил шествие, и мы двинулись по лестнице. «Позвольте мне объяснить», — начал я и умолк. поскольку подумал, что сейчас он меня перебьет. Но Кларенс не вымолвил ни слова, и я продолжал свою речь. «Я не убивал мистера Агриколу, правда, не убивал. Вы только взгляните на меня, и сразу увидите, что я не из тех, кто способен на такие дела. Я хотел только поговорить с... направо!» Мы были уже внизу. Я повернул направо и пошел в сторону кухни. — Мистером Агриколой о том, что происходит, и почему кто-то хочет убить меня, хотя я ничего не делал, кто-то где-то дал маху, и я хотел только поговорить с мистером Агриколой. — Ван, в ту дверь! — сказал Кларенс. Я открыл дверь и вышел на солнышко. Черный асфальт, безлюдие и тишина навели на мысли о расстрельной бригаде. — К сараю! Я подошел к сараю. зачем бы я стал его убивать богом клянусь я бы не стал его убивать я бы не стал никого убивать верещал я зачем мне причинять зло и Агриколе? я просто хотел чтобы он не приказывал тем двум парням убивать меня что мне проку он не мог этого сделать сказал клаенс он выполнял приказ как и все остальные открывай дверь и заходи внутрь я потянул на себя двери сарая которые при этом заскрипели и застонали, и вошел. Внутри было темно, и стоял затхлый дух. — Чей приказ? — спросил я. «Неважно — Неважно! — ответил Кларенс. — Ступай вперед! Сарай не был приспособлен ни для каких нужд. Пустые стойла, пустые закрома, голые гвозди в стенах, пустой чердак над головой. Сквозь щели в стенах пробивались солнечные лучи, наполняя сарай тусклым, неверным светом, похожим на тот, который видишь, когда плаваешь под водой в какой-нибудь лагуне. В дальнем левом углу была оборудована тесная коморка без окон, сплошь увешанная полками из неструганных досок. Пустовала она недолго. Кларенс втолкнул меня туда и закрыл дверь. Я услышал, как он задвигает засов. и остался в одиночестве. Ну и что теперь? Наверное, Кларенс не может решить мою участь самостоятельно. Вот и запер меня тут, для пущей надежности. А сам тем временем отправиться к мистеру Гроссу, узнать, что и как. Кроме того, я решил, что мистер Гросс — человек более высокого ранга, чем мистер Агрикола, и что последний получил указание именно от него. Значит... Мне надо было искать встречи с мистером Гроссом, а не с мистером Агриколой. Впрочем, вряд ли я сумел бы с ним повидаться. Я готов был спорить на все свои богатства, что теперь повидаю с теми двумя парнями, которые разъезжают на черной машине, и это будет моя последняя встреча с родом людским. Собственно, не было никаких причин считать, что я смогу удрать из этого старого гнилого сарая. Я постучал ногой по внешним стенам, так, для пробы, но добился лишь того, что расшиб большой палец. Тогда я попытался сломать дверь плечом и ушиб плечо. Ударив ладонью по одной из внутренних перегородок, я ушиб ладонь. И хотя у меня еще оставалось несколько неповрежденных членов, я решил бросить это занятие. Сколько же все это протянется? Кларенс и мистер Гросс созвонятся и поговорят по телефону, используя очень осторожное выражение. Потом мистеру Гроссу предстоит разыскать тех двух парней с их черной машиной, и им придется опять ехать на Стейтен-Айленд. На это уйдет по меньшей мере час, а может быть и два. Я уселся на земляной пол и отдался своей кручине,